Смерть. Сочи. Май. Приходить в себя было больно. Когда ты стар по-настоящему, без дураков каждое пробуждение превращается в пытку. Сон дарит краткую возможность отвлечься, забыть о шалящем давлении, о разыгравшемся артрите, о подозрительных покалываниях сердца. Не сон даже, без памятства». потому что пока ты спишь, болячки никуда не исчезают, и уж точно не исцеляются волшебным образом. Они бодрствуют, планомерно выгрызают твое дряхлое тело изнутри, заполняя опустеющую оболочку перманентной болью. Каждый новый день старик заставлял себя вставать, хотя больше всего на свете мечтал сдохнуть прямо здесь и сейчас. Рано, еще затемно, рассудок выныривал из неглубокой дремы, и тут же принимался тащить измотанное тело за собой в паскудную, опостылевшую реальность. Суставы трещали, как сухой валежник. Внутренности горели огнём, позвоночник не желал разгибаться, но старик всё равно сгонял себя с очередной временной постели. Сквозь удушающий кашель и спазмы боли заталкивал в глотку горсть разноцветных таблеток, в силу которых уже и сам давно не верил. потом умывался, брился, приводил себя в порядок и выбирался на улицу. Дорога могла подождать, пока он спит или ест, или гадит, едва не воя от адского жжения в прямой кишке. Время ждать не будет. Эта змея всегда ползёт вперёд, неумолимо пожирая собственный хвост, а вместе с ним остатки твоего здоровья. Так что, как бы ни было плохо... Как бы не хотелось покончить с этим, приняв на пару пилюль больше, чем требуется, или просто шагнув из окна своего временного приюта, но надо было вставать и идти. Ведь впереди ждало бессмертие. В этот раз пробуждение было другим, не похожим на обычное. Боли было всё так же много, слишком много для одного, не слишком молодого человека. Но болело не так и не там. в голове шумело. Правая нога отнялась от бедра до лодыжки. Вдобавок чудовищно ныли ребра, так что даже дышалось через раз. Не хватало сил перевернуться с живота на спину хотя бы на бок. Забитые ноздри отказывались работать, и воздух со свистом проходил сквозь плотно сжатые зубы. Нос разъедал терпкий запах сырой земли. Стоп! — Страх мобилизовал силы, заставил старика перевернуться на спину. В лёгкий хлынул воздух с отчетливым привкусом сырости, плесени и дождевых червей. Взгляд, не успев толком сфокусироваться, едва не провалился в голубое небо, чудом зацепивший за края земляного колодца, ограничившего обзор со всех сторон. На миг старику показалось, что его хоронят, и вот-вот Сверху прилетит рассыпчатый ком чёрной жирной земли, которая навсегда залепит ему глаза и ноздри, набьётся в рот, запечатывая полный ужаса крик рвущийся из пересохшей глотки. В воздухе носились пылинки и мелкий мусор. Пальцы судорожно сжались, загребая грязь в перемешку с высохшей хвоей. Сдавлено хрипя, старик приподнялся на локтях и тут же отпрянул в ужасе, взрывая туфлями влажную землю. В яме на расстоянии вытянутой руки лежал тигр. Здоровенная туша вольготно растянулась от стенки до стенки. Черные когти, острые клыки под приподнятой губой. Такой убьет одним небрежным движением. И хорошо, если убьет. Хорошо, если не настроен поиграть. Полосатая морда осветилась таким умиротворением, что старик не сразу понял, что животное мертво. Один глаз — желтый глянцевый, полуприкрыт. Второй окровавленным черным тоннелем уходит глубь черепа. Память вернулась еще до того, как вниз посыпались ломанные ветки, и на краю ямы осторожно возникла бородатая голова в застиранной бандане. Старик вспомнил все. Каждый чертов шаг по этой проклятой тропе. Вспомнил неумелую ловушку, которую обходил, снисходительно посмеиваясь, и размытый силуэт экскаватора, блестящий росой в рассветном мареве, и гибкую кошачью фигуру, отделившуюся от него. Вспомнил, как остановилось сердце, и как трясущиеся пальцы не могли совладать с кобурой. И прыжок, и выстрел наугад, и мощный толчок в грудь. А потом тропа выскочила из-под ног, швырнув его, беспомощного, на самое дно, едва не вышибив дух из дряхлого тела. Ловушка! Это долбаная ловушка! И тот, кто её выкопал, а после заботливо укрыл ветками и палой листвой, глядит на него с высоты пяти метров, рассеянно поглаживая пятернёй кучерявую бороду. Старик поспешно откинулся на спину и застонал. «Бессильный человечишка Бледная немочь!» Дрожащая рука из последних сил потянулась к бородачу в бандане. «Спаси!» Вытащи, не покинь в беде, добрый самаритянин! А уж потом...» Другой рукой старик нашарил пистолет, упершийся в позвоночник. Цепкие глаза Бородатого вряд ли успели разглядеть оружие. «Только вытащи из ямы, спаси старика. И тогда ты на собственной шкуре узнаешь, как огнестрел уравнивает в правах слабых и сильных, больших и маленьких. Помогите!» выдавил старик поняв, что молчаливое разглядывание добычи слишком уж затягивается. Бородач молчал. В каре глазах читалось любопытство. Лёгкое сожаление, но не более. Желания помочь там не было и в помине. И ещё отчего-то старику казалось, что сожалеет Бородач вовсе не о нём. «Помогите!» Старик всё же предпринял ещё одну попытку. бессильно уронил дрожащую руку на грудь для виду принялся массировать в области сердца пусть видит скотина бездушная до чего пожилого человека довел почему вы стоите помогите же мне сделайте что нибудь мне кажется старик выдавил слезу кажется я сломал ногу да помогите же выкрикнул он позволив ноткам паике проскользнуть в голос Блестящая слеза медленно сползла по гладко выбритой щеке, заботливо увлажняя каждую встречную морщину. Выражение лица в обрамлении зарослей черных жестких колечек, похожего на какую-то маджахетскую ромашку, не изменилось ни на йоту. Бородач хмыкнул и с искренним интересом спросил «А зачем?». Его и вправду занимал этот вопрос. Говорил Бородатый на русском, но с каким-то едва уловимым акцентом. Чувствовалось, что язык для него родной, но в семье или среди друзей в ходу был ещё один. Видя, что пленника не онемел от такой неприкрытой честности, Бородач продолжил. — Вот я тебя вытащу. Верёвкой там или сам спущусь, — забубнил он себе под нос, рассуждая вслух. — Оставлю у себя, пока кости твои срастутся. а ты ночью ко мне подползёшь и вжих бритвы по горлу. Пленник отчаянно замахал рукой, всем видом возмущаясь таким предположением, но бородач словно и не видел. Или даже всё у тебя в порядке, и ты уйдёшь себе на все четыре стороны. А я буду сидеть и думать, с какой же стороны тебя теперь ждать. И однажды ты придёшь и вжих бритвы по горлу. «Нет, нет же! Да да как вы! Или даже случилось чудо! И Всевышний таким странным способом послал мне хорошего человека!» Бородача задумчиво почесал грязным ногтем горбатый, обгоревший на солнце нос. «Вот скажи мне, незнакомец, ты хороший человек?» Глядя в эти внимательные глаза, старик с трудом сдерживался, чтобы неосторожным движением мимических мышц не выдать своих истинных чувств злобы, презрения и отчаяния. Да, непоколебимое загорелое лицо Бородатого заставляло его отчаиваться. — Да, да, конечно, у господи, да что же вы? — Хороший, — пророкотал Бородач. — И вот ты такой хороший и бля бла благообразный, правильно сказал? Благообразный, ага. ты такой живёшь у меня. И как все престарелые маразматики, ни черта не делаешь. — Позвольте, — старик вновь приподнялся на локтях, всё ещё изображая перелом ноги. — Но я не буду обузой. Молодой человек, я... Будешь, будешь, — заверил его молодой человек, широко улыбаясь с жёлтыми давно нечищенными зубами. — Рано или поздно ты станешь настолько стар, что уже не сможешь таскать свои кости. Захочешь жрать только перетертую кашу и начнешь мочиться под себя». «Знаем». «Проходили». Могучая пятерня усиленно заскребла бороду. Бородач весело улыбался. «И вот скажи мне, хороший человек, который не будет обузой, скажи мне, на нахрена мне такой геморрой, а? Не проще ли оставить тебя?» «Чертов пистолет», оказался слишком тяжёлым. Или же просто не хватило сноровки. Когда грохнул выстрел, а тупая отдача рванула болью неподготовленную кисть, над краем ямы уже никого не было. — Сука! — не в силах больше сдерживаться, старик заверещал от ярости. — Сука! Вернись, гнилая мразь! Вернись, гнида трусливая! Я убью тебя, пидор! Убью, слышишь? С неба донёсся издевательский смешок. «Слышу, слышу! Хреновый из тебя ковбой, дедушка! Я всё ждал. Насколько же твоей благообразности хватит? Или ты решил, что я подумаю, будто ты тёзку голыми руками придавил?» в Ушах звенило от выстрела, ноздри щекотал едкий запах пороха. Вновь потекли слёзы, на этот раз настоящие. Старик пытался сдержаться, но не смог выстоять против удушающей злобы и обида на слепой случай, на собственную невнимательность. Как глупо! Столько жертв, столько побед, и всё впустую. Как мальчишка. Как последний баран. Шатаясь, он поднялся на ноги, вскинул вверх руку с зажатым в ладони пистолетом, словно надеясь, что длина ствола позволит ему дотянуться до осыпающегося края. «Покажись — Покажись! — закричал он, не узнавая собственного голоса, истеричного, напуганного, по-женски тонкого. — Покажись! Не будь трусом! — Леопольд, выходи! Выходи, подлый трус! — пескляво прокричал в ответ невидимый Бородач и обидно заржал. Слушая, как беснуется пленник, Бородач смеялся долго, от души, всхлипывая и икая. — Ты, наверное, не заметил... но у меня впереди всё время мира, — отсмеявшись, продолжил он. — Мне даже делать ничего не нужно, понимаешь? А если приспичит, у меня экскаватор в двух шагах стоит. Мне тебя живьём закопать, что сморкнуться? Повисла тяжёлая пауза. Старик замер. Замерло и его сердце. Человек, который обсуждает страшные вещи таким весёлым голосом, убьёт, не задумываясь. Сухие пальцы сжали рифлёно рукоять оружия, годного сейчас лишь на то, чтобы избавить себя от страданий погребённого зажива «Реально мог бы! Ты же не думаешь, что я эту яму вручную копал? Но это было бы слишком добрым поступком, дорогой. Ты тёзку моего убил, друга моего убил, но Всевышний велел прощать, и потому я тебе мстить не стану. но и вытаскивать тебя тоже не стану. Понимаешь, ага? У тебя ведь сутки. Максимум двое, прежде чем ты подохнешь от жажды. Думаю, сутки. Ты охренительно старый. Пошёл ты, тварь! Пошёл ты! Я твою мать трахал, слышишь меня? Трахал твою мать в задницу шакал! И в рот трахал!» Старик подобрался, старательно выцеливая края ямы ловушки. но бородач на уловку не купился. Помолчал секунду, да и выдал флегматично. — Ты там полегче, хрен старый. Я ведь и передумать могу насчёт экскаватора. Наступила относительная тишина. Совсем близко зачирикали дерущиеся воробьи. Подволакивая ногу, старик подошёл к стене, провёл по ней пальцами. На туфли посыпались комья влажной земли. Он запрокинул голову Отсюда края ямы казались абсолютно недосягаемыми. Глубокая могила с прекрасным видом на облака. «Эй, э эй, эй, — позвал он. Ответа не последовало. Бородач ушёл, оставив пленника умирать от жажды. Мужик сказал, мужик сделал. Старик сдавленно выругался. Зачем-то прошёлся по кругу, точно надеясь отыскать незамеченную ранее лестницу. ковырнул стену рукоятью пистолета, вывалив приличный пласт на ноги. Сделать ступеньку не представлялось возможным. Почва поддавалась легко, но крошилась, не позволяя вырыть хоть сколько-нибудь прочный упор. Минут через десять у ног старика образовалась рыхлая куча. Если примять и утопить, станешь на пару сантиметров ближе к свободе. Мёртвый тигр наблюдал за его трепыханиями, пустой глазницей. Пистолет окончательно переквалифицировался в Кайло. Куча росла, стена углублялась. Пусть и происходило это не так быстро, как хотелось. Но старик не унывал. Он был готов рыть хоть целый день. Он превратится в крота, если понадобится. Он... Стал слабеть гораздо раньше, чем предполагал. Через час начали уставать руки. Заломило запястье, разболелись Судорожно сжатые пальцы, сорванные ногти пульсировали, как гнойные нарывы. Затем отказали ноги. В какой-то момент старик понял, что не в силах больше стоять и упал. Позвоночник превратился в открытый нерв, пронзающий мозг жуткой болью при любом неосторожном движении. А проклятая куча не поднялась даже на полметра. Сидя на утоптанном полу, Таи с непослушными, закаменевшими руками массировать ноющую ногу, он жалобно скулил. Солнце прокатилось по небу, ненадолго заглянув в яму. От его жгучего любопытства немного спасали подрытые стены, От жажды не спасало ничего. Чёртов дохлый тигр пялился на старика и, казалось, улыбался во всю ширь своей дохлой морды. Когда сверху поползли сумеречные тени, а облака сменили цвет с белого на багровый, старик понял, что умрёт здесь. Попросту сдохнет от жажды. Если, конечно, раньше не перегрызёт себе вены или не вышибет мозги. Но ещё до того он начнёт жрать тигра. На такой жаре зверь очень быстро протухнет, так что это лишь отсрочить неизбежно. Не пройдёт и трёх дней — как они на пару начнут раздуваться, гнить и вонять, смрадом своим привлекая трупоедов всех сортов. Вороны склюют их глаза, а мухи отложат личинки в тухлом мясе. Но вовсе не это заставляло старика выть от досады. Чёртов обрек в застиранной бандане придёт посмотреть на его труп. Он пожмёт плечами, сплюнет и уйдёт заниматься своими делами, даже не узнав, что натворил. Вот отчего плакал старик, в бессильной ярости стуча по закольцованной стене рукоятью пистолета. С края ямы посыпалась земля. Мелкие комья забили за шиворот, неприятно покалывая покрасневшую от раздражения кожу. Кто-то двигался там, наверху, беспечно позабыв, что пленник способен нагрызаться. Старик не выдал себя ни жестом, ни звуком. Всё так же поскуливал, уткнувшись перепачканным лицом в масластые колени. Он знал, что второго шанса не будет. Это и есть его второй шанс. Пусть не спастись, так поквитаться со своим убийцей. С неожиданным даже для самого себя проворством старик перекатился на спину, одновременно выбрасывая вверх руки, сжимающие пистолет на манер американских полицейских. Стрелять приходилось наугад, но с такого расстояния промазать было почти нереально. Тот придурок наверху. Он ни за что не успеет отскочить. Он даже понять не успеет, что умер. Тигриная туша спружинила под лопатками мягким ковром, натруженные кисти вновь рванула от дачи. И пуля исчезла в темнеющем небе. Тот наверху, он и не думал никуда отпрыгивать. Сидел себе на самом краю, склонив голову на бок, с любопытством разглядывая старика. Огромная чёрная птица. То ли грач, то ли ворон. Старик никогда не был силён в орнитологии. Густое встопоршенное оперенье, угловатые лапы с кривыми когтями, острый конус клюва. Птица как птица, разве что здоровая чересчур. И только радужка блестящего глаза. Совершенно не птичья, огненно-рыжая радужка. Она гипнотизировала старика, как в тот первый и единственный раз, когда хозяин этих жутковатых зрачков подарил ему смысл жизни в новом бессмысленном мире. Она звала и манила, обещала и предостерегала. Старик не помнил, как оказался на коленях, с мольбой протягивая дрожащие руки к птице. Ослабевшие пальцы не удержали пистолет, и тяжелый ствол беззвучно упал вниз — прячась среди густеющих теней вытащи меня прошептал старик вытащи меня я оступился, но я справлюсь клянусь я справлюсь вытащи меня свет остановилось всё меньше мягкая южная ночь незаметно обняла чернокрылого гостя превращая его в силуэт старик почти не видел его но ощущал на себе обжигающее внимание всепроникающего взгляда. «Спаси!» — слова царапали пересохшее горло, обезвоженный язык ворочался еле-еле. С оглушительным хлопком расправились широкие крылья. Тяжелая тень накрыла яму, как каменная плита накрывает саркофаг. Миг — и птица исчезла, подхваченная восходящими потоками воздуха. И словно цепкие когти унесли остатки дневного света, На мир окончательно обрушилась ночь. «Не покидай! Спаси!» — сухие слова вязли в тягучем гудроне ночного неба, превращаясь в серебряные точки звёзд. «Я справлюсь!» Плакать пришлось без слёз. Гибнущий от обезвоживания организм не желал так бездарно расходовать остатки жидкости. Старик свернулся посреди чернильной тьмы, как ребёнок в утробе матери. Измученное тело сотрясали сухие всхлипы. Растёртые грязными пальцами глаза горели. Разом заныли все старые болячки, делая последние минуты жизни ещё невыносимее. Но, вопреки всему, жить хотелось как никогда сильно. Лёжа на коченеющем тигре, вглядываясь в бесстрастное лицо ночи, старик воткнул ствол под нижнюю челюсть. Холод металла ненадолго остудил разгорячённую кожу. Надёжнее было сунуть пистолет в рот, но в этом старику увиделось что-то гейское. Он всё сильнее и сильнее вдавливал пистолет в точку над кадыком, а пальцы почему-то мешкали, будто забыли, где расположен спусковой крючок. Что-то пронеслось, ненадолго заслонив собой небо, и из непроглядной ночи прямо на застывшее старческое лицо упала маленькая ветка. Тень тут же пролетела в обратную сторону, присоединив к первой ветке вторую, за ней третью и четвертую и пятую, покуда на старика не посыпался настоящий шквал из кусочков коры, обломков ветвей и мелких сучьев. Тени, одинаково черные, метались над ямой, хлопая крыльями. Они каркали и ухали, и чирикали и пищали, как летучие мыши. Старик сипло расхохотался. Он смеялся, пряча в кобуру ставший ненужным пистолет. Он хохотал до слёз, сгребая в кучу импровизированную лестницу. Он хватался за бока в приступе истерического веселья, в то время как свобода падала ему прямо на голову, царапая гладко выбретую макушку, трескучим ковром, погребая убитого хищника. Шелестели невидимые крылья. Много, очень много, и сверху сыпались, сыпались, сыпались будущие ступени. Он выпал снаружи ближе к утру, когда объеденная арбузная корка луны превратилась в размытую хмылку чеширского кота. Грязный, ободранный, со сбитыми пальцами и фанатично горящими глазами. Он был страшен, как поднявшийся из могилы мертвец, и на самом деле мало чем от него отличался. Встав на коварную тропинку, старик отряхнул безнадёжно испорченный пиджак, Поправил манжеты, наскоро обмахнул туфли носовым платком и смело шагнул вперёд. Больше никаких ловушек. Больше никаких сомнений. Тропинка приведёт его к желанной цели точно сказочная дорога из жёлтого кирпича. Она будет петлять и влить, но в конце концов упрётся в чей-то дом. «И помоги боги тому, кто живёт в этом доме!»